надолго стоял молча и только смотрел. Там тихо-тихо сказала, «Пусти, пожалуйста». И легко так приподняв крышку, она опять спокойно и мягко уставилась в меня, даже не взглянув в рукомойник. Помню, что было стыдно почему-то. Но в умывальник я все же заглянул, в нем ничего не было, был пуст, как карман перед получкой. Вот когда было худо так худо, райк всю ночь не отходила, меня аж всего стыдом пропахало, как голенищу, вывернуло. Я был послушный, как теленок. Никогда раньше мы с ней не говорили так согласно и спокойно, а утром она отвезла меня в районную больницу. Многое слышалось и смешным. Но от того, что он рассказывал как-то мрачно, никто не смеялся. И когда он умолк, вернувшись к тому замкнутому, неприветливому человеку, которого мы знали и порой просто сторонились, долго еще стояла тишина, все оставались на прежних местах, вроде передумывая каждое свое. Однако по-настоящему удивлял, привлекал к себе этот человек другим. Несмотря на сложную жизнь нашу, Они довольно часто пели. Пели всегда втроем. Начинал и вел, собственно, один, молодой, тяжелый, в кости, неожиданно подвижный парень. Вел тихо, не назойливо, не спеша свою грустную, одинокую, несколько даже унылую ноту. Ему пристраивался не очень чистый, но не по возрасту высокий голос их старшего, которого они необыкновенно уважали и слушались, как родного отца и затем уже вроде издали, из-за леса, из-за сопок, осторожно напоминала себе низкий хрип. Он так хрипел сначала, что казалось, вот сейчас прокашляется, расхчегарит, и уж потом все вокруг заполнит гущий бас. А нехитрая гармония двух голосов его приятелей, как бы подгоняя друг друга, вырывалась верха, паря над оставшимися, где там, внизу, Каким-то чудом, ставшим густым и сочным тоном его голоса, на фоне которого, радуясь жизни, звучала легкость взлетов и замираний, уходящих вдаль и звучащих совсем рядом каких-то вздохов, радости, тоски и пронзительного зова надежды его запивал. Может быть, той простой слаженности и было многоголосие, не знаю душевное пение безосновательности низов этого человека было немыслимо. Как все истина народное, пение их имело свою необъяснимую привлекательность. Никаких слов мы там не понимали, но было слышно их тоску-кручинушку, по раздолью степей, дому по оставленным родным и каким-то еще только народу этому понятному стремлению и мечтам. В строю они всегда были в одной шеренге,